Песня не случилась. Если даже та часть горы, по которой они поднимались вверх, и имела свое название, Стобрат его не знал. Какого бы его компаньона он шел, сгорбившись и уныло понурившись. Их, освещенные рассветом лица, осунулись от холода. Поля, натянутых на уши шляп, почти касались кончиков носа, руки были запрятаны в рукавах. Их тени вытянулись перед ними на земле, так что они топтали свое подобие, не замечая ничего вокруг. Голые верхушки конского каштана, серебристые колокольчики, тополя и липы качались под легким ветерком. Многие тысячи мокрых листьев под ногами заглушали их шаги. Трендель двигался вслед-вслед за Стобрадом. Третий человек шел в шести шагах позади. Стоброд Нес свою скрипку в мешке, зажатым мышкой Трендель привязал ремень к ручке банджо и нес его, перекинув через плечо. У их спутника не было никакого музыкального инструмента, лишь скудные пожитки всей компании в вещевом мешке за спиной. Он завернулся в траченное, молью зазаленное одеяло, которое волочилось одним концом по земле, прокладывая кельватор в упавших листьях. В животах у них бурчало от ужина, который они съели накануне. Им попалась на глаза примерзшая к земле дохлая самка оленя, и поскольку они сильно изголодались, то решили не думать о том, от чего она умерла и как долго пролежала. Они разожгли дымный маленький костер из мокрых тополиных веток и держали ляжки оленихи над огнем до тех пор, пока тени оттаяли, а потом лишь чуть-чуть обжарили. Мяса они съели совсем немного, но теперь сожалели и об этом. Время от времени один из них молча скрывался в густых зарослях лавра и спустя некоторое время возвращался. Ни дуновения ветра, ни птичьего пения. Единственный звук, шорох падающих иголок, раздался, когда они проходили под стволами цуги. Оставшееся от рассвета сияние все еще простиралось бледно-желтым веером на востоке, и тонкие облака быстро неслись мимо еще не разгоревшегося солнца. Сплетенные ветви деревьев темнели, словно выгравированные на слабо подсвеченном фоне. Некоторое время на земле вокруг них не встречалось никакого другого цвета, кроме мрачных оттенков коричневого и серого. Потом, проходя мимо обледеневшего каменистого выступа, они заметили растущие на нем желтые акустики, Ясменника или лишайника? Такие яркие, что даже глазам стало больно. Трендель сорвал одну резную веточку и разжевал ее задумчиво и сосредоточенно. Он не выплюнул эту веточку и не сорвал еще, так что неясно было, какое заключение он сделал о ее вкусе. Однако после этого он избегал других подобных даров окружающего мира. Со временем спутники поднялись к высокой площадке, где три тропы сходились вместе. Одна, по которой они пришли, шла снизу, а две другие, еще менее исхоженные, продолжали подниматься вверх. Самое широкое из этих ответвлений начиналась как раз, где была Бизонья тропа. Затем превращалась в Индейскую тропу, петляющую между деревьями, но по-прежнему было слишком узким, чтобы по нему могла проехать телега. Охотники когда-то стояли здесь лагерем, оставив четкий круг от костра и срубили деревья вокруг него, заготавливая дрова. Так что лес примерно на 50 шагов от развилки поредел. Однако один огромный тополь стоял в самом центре разветвления троп. Его не тронули из-за красоты или из-за огромной толщины, или из-за возраста. А может, в ближайшем поселении не нашлось достаточно длинной пилы, чтобы его спилить. Ствол дерева на уровне земли в обхвате был величиной самбар для хранения кукурузы. Стоброд остановился, чтобы осмотреться, смутно припоминая, что это место ему знакомо. Трендель, продолжая идти наступил на задник его башмака который свалился с ноги оставив сторода в одном носке на мерзлых листьях тот повернулся толкнул парня в грудь отодвинул его на шаг назад и положив мешок со скрипкой на землю наклонился чтобы переобуться мужчины стояли тяжело дыша после трудного восхождения и смотрели на две тропы которые тянулись вверх перед ними пар от их дыхания висел вокруг как будто Заинтересовавшись чем-то. Потом эти неясные облачка теряли к ним интерес и исчезали. Где-то поблизости среди камней бежал ручей, производя единственный звук в пределах слышимости. Холодно, сказал третий спутник. Стоброд посмотрел на него, прочистил горло и сплюнул в знак своего отношения к этому оголенному месту, не представляющему, достаточного обзора трендель вытянул руку из рукава повернул ее ладонью вверх к природным стихиям затем сжал в кулак и снова спрятал в рукаве как черепаха прячет свою голову а господи укрой ты нас грешных в своем чреве сказал он точно сказал третий спутник Этого человека они впервые увидели в пещере дезертиров. Он не назвал своего имени, да стобрут не очень интересовался, как его зовут. Этому парню, родом из Джорджии, было не больше 17, Он был черноволосый, со смуглой кожей, маленькими бакенбардами, но с гладкими, как у девушки, щеками. Явно с примесью индейской крови, чероки, а может быть, крик. Как и все, он был дезертиром, Они вместе с его двоюродным братом были жалкими, молоденькими призывниками. Их взяли в армию в 63-м. Они около года воевали в одном полку, хотя от них было мало проку, поскольку их старые оружия стоили чуть больше, чем их шляпы. Они спали под одним одеялом и вместе сбежали, рассудив, что ни одна война не может продолжаться вечно. И хотя человек рождается, чтобы умереть, Глупо отправиться на тот свет накануне мира. И так они бежали. Но путь домой был длинным и путанным. Они даже не предполагали, что им придется прошагать столько миль. Потребовалось три месяца, чтобы добраться до Холодной горы. Они не знали, в каком штате оказались, и стали плутать по горам. Его брат заболел и, надрываясь от кашля, умер в горячке в одной мрачной пещере. Спустя. Несколько дней один из жителей пещеры натолкнулся на этого парня, бесцельно бредущего по лесу. Парень присоединился к Стобраду и Тренделю, когда они отправились в путь, чтобы поселиться отдельно от всех и создать собственную общину, где-нибудь на вершине горы, возле блестящих скал. И хотя стоброд был невысокого мнения от Джорджии, Он согласился указать этому парню дорогу на родину, когда они достигнут высоты, откуда будет хорошо просматриваться южная панорама. Однако вначале они спустились из пещеры к тайнику за едой, по дороге рассказав парню о Баде и о том, что со временем она в конце концов склонила Руби проявить к ним сострадание. Хотя Руби и установила определенные условия, при которых она согласна проявить милосердие. Она заявила, что они с Адой и так надрываются, чтобы сделать запасы на зиму. Поэтому могут дать совсем немного, недостаточно, чтобы прокормить их двоих. И она решила, что не стоит Стобраду и Тренделе приходить к ним, это рискованно. Она не хочет видеть даже их тени возле фермы. Руби будет оставлять еду где-нибудь в безопасном месте? Она намекнула на одно место вдоль хребта, которое обнаружила еще в своих скитаниях по горам, когда была ребенком. Круглый плоский камень, покрытый от края до края необычными письменами. И в дальнейшем она не хотела быть связана каким-то четким расписанием. Она будет класть там еду по своему усмотрению, а стоброд, Пусть проверяет тайник, когда хочет. Когда мужчины добрались до этого места, Стобрат огляделся, встал на колени и ощупал листья вокруг. Затем стал отгребать их боковой стороной башмака, и вскоре из-под листьев показался круглый плоский камень, врытый в землю. Величиной он был примерно стаз для мытья, и знаки на нем были сделаны не в стиле чероки. Они были слишком резкими, угловатыми и шли по поверхности камня крест-накрест, как располагаются ножки под таганом. Их могла оставить какая-то древняя раса, жившая до человека. С краю под камнем они нашли коробку с кукурузной мукой, немного сушеных яблок, завернутых в обрывок газеты, несколько полосок мяса, глиняный горшок с маринованными бобами. К этому они добавили свои собственные припасы — виски, курительный и жевательный табак. «Ты помнишь, какая тропа нам нужна?» — спросил парень из Джорджии у Стобрада. Когда он поднял руку, указывая на развилку, одеяло свалилось с его локтя и висело складками до земли, как драпировка на статуе. Стобрад посмотрел в указанном направлении — Но он совсем не был уверен ни в том, где они находились, ни в том, куда им следует идти. Он только знал, что надо идти выше и дальше. Это была большая гора. Обходя ее по кругу, который правильнее было бы назвать основанием, можно было пройти больше сотни миль. Это если идти по окружности без всяких препятствий на пути, если бы гора была плоской, как изображение на карте а не вздымалась до неба и не складывалась во всевозможные лощины, впадины и долины. Кроме того, когда бы стоброд не бывал раньше на Холодной горе, он всегда был пьян. Так что в голове у него все эти тропы спутались и могли вести куда угодно. Трендель наблюдал, как стоброд смущенно изучает пейзаж. И, наконец... Сбивчиво извинившись за то, что знает больше, чем его наставник, он сказал, что ему совершенно точно известно, где они находятся, и он уверен, что правая тропа скоро станет еле видна. Но пойдет все дальше и дальше по горе так далеко, что он даже никогда не хотел идти по ней, считая, что куда бы она ни вела, ее проложили индейцы. «Левая тропа более широкая» но она просто идет вокруг горы и вскоре оборвется возле пруда. «Что ж, тогда перекусим и пойдем дальше», — сказал Стобрат. Мужчины собрали хворост и разожгли небольшой костер в старом черном круге камней. Они насыпали немного муки в воду, которую взяли в ручье, чтобы сварить кашу, рассчитывая, что, поев ее, смогут немного утихомирить свои бурчащие животы. Затем усились належавшие вокруг костра коряги и раскурили глиняные трубки. Мужчины сидели, попыхивая трубками, придвинулись к скудному пламени как можно ближе, чтобы, не раздеваясь, просушить у огня одежду и подошвы башмаков. Потом пустили по кругу бутылку с виски, поочередно прикладываясь к ней и делая большие глотки. Они так продрогли из-за промозглой погоды, Что, казалось, все застыло внутри, как холодный жир. Они сидели тихо, ожидая, когда тепло и спиртное разогреют их мышцы. Спустя некоторое время стоброд занялся выуживанием бобов из горшка при помощи ножа. Он тыкал ножом в горшок и нанизывал боб на кончик, затем отправлял его в рот и вытирал уксус с лезвия ножа а штанину. Трендель съел несколько кружков сушеных яблок. Сначала он растирал их между ладонями, а потом держал перед глазом, как будто пустая сердцевина служила подзорной трубой, через которую можно по-новому взглянуть на этот мир. Парень из Джорджии сидел сгорбившись, наклонившись вперед и протянув руки к огню. Он накинул одеяло на голову, и все его лицо было в тени, только свет от костра отсвечивал в его черных глазах. Вдруг он положил руку на живот и выпрямился, как будто кто-то воткнул острую палку в его внутренности. «Если бы я знал, что меня будет так чистить, я бы даже не притронулся к этой оленине», — сказал он. Затем встал и, медленно, стараясь сохранить достоинство, направился к густым кустам рододендрона за расчищенной площадкой. стоброд проводил его взглядом. «Мне...» «Жаль этого парня», — сказал он. «Ему так хочется попасть домой, а ведь он даже не знает, какой это отвратительный штат, из которого он родом. Если бы у меня был один брат в тюрьме, а другой в Джорджии, я бы сначала постарался освободить того, что в Джорджии». «Я никогда не был в Джорджии», — сообщил Трендель. «Я был один раз. Да только немного прошел». Как только увидел, как там погано, сразу повернул назад. Пламя вспыхнуло от порыва ветра, и мужчины убрали руки от огня. Стоброт задремал. Его голова все клонилась вниз, пока подбородок не коснулся груди. Вскинув ее, он увидел на тропе всадников, только что поднявшихся на вершину холма. Маленький отряд плачевно выглядевших парней Во главе щеголевата одетым мужчиной и худощавым юношей. Но у этих парней были сабли, револьверы и ружья, которые были нацелены прямо на стоброда. Они ехали, завернувшись в одеяло, от крупов лошадей шел пар. Из их раздутых ноздрей вырывались белые струйки. Тропа обледенела. И когда они продвигались вперед, копыта постукивали по льду, как пестик в ступе.